Но как же святой Павлик все таки у них кто с богом на контакте и так далее к этому делу отношение несколько иное Велес это точно помнил Пастор смотрите Чего тебя грешник проклятый буркнул пастор Велес пальцем указал на труп лежавший метрах в 20 правее. «Ну — но не понял пастор жеста мертвяк и чего ну как Велес нахмурился пытаясь что-то вспомнить Памяти набралось немного, но так вроде и достаточно. Отпущение грехов, отпивание и исповедь. А мертвых исповедуют? Чего? Пастор мрачно глянул на труп, потом на Велеса, забулькал носом, видимо, набирая в ротовую полость достаточно содержимого для смачного плевка, замер, сообразив, что повода вроде нет, и шумно сглотнув, сказал: Не знаю я. Ты исповедаться хочешь, грешник окаянный? Нет, сказал Велес и тут же задумался. А почему бы и нет? С одной стороны, он в Бога не верил, а с другой вдруг есть заранее прощение получит? Сталкер резко мотнул головой, выбрасывая прочь странные для себя мысли. Если мне не изменяет память, его отпеть надо. Как это? выпучил глаза святой Павлик, недоверчиво покосился на труп. А зачем петь над мертвяком? Что еще за бесовщина языческая? тут же строго пальцем погрозил. Ты мне это брось, дьяволов искуситель. Душа чернее ночи, а над святым Павликом шутить вздумал? Господь покарает тебя за такую бездушную ересь прелюбодей!» Ну как же? Теперь Велес отчетливо вспомнил. Отпевание, православие, все это он либо видел лично, либо рассказывал Дог. Точнее, к сожалению, вспомнить не получалось. "Попы, не ругайся, грязный прелюбодей! — я не в том смысле", слегка покраснев щеками, несколько смущенный ответил Велес. Священнослужители! они ведь отпивают, чтобы душа могла найти дорогу. Куда?" Тут пастор явно заинтересовался, даже глаза заблестели. К сожалению, сталкер замолчал. Смущенно пожал плечами и затылок почесал. "А ведь действительно, куда дорогу-то?" может, в рай, предположил Велес. Грешник, завыл пастор, яростно взмахнув руками. Как ты смеешь такое говорить? Только ангелы его могут привести туда душу грешную. Помолчав пару секунд, пастор на всякий случай пояснил: это те создания, что с крылами пушистыми. Еще помолчав, слегка приподнял подбородок и добавил: Еще дорогу туда указать может святой Павлик, ибо он все мне рассказал. А разве вы, уважаемый, не должны хоть что-то сказать над телом покойного? Поспешно перевел сталкер тему разговора в другое русло. Вполне вероятно, что за сим откровением пастора последует перечень наиболее удобных маршрутов и сколько конкретно колбасы нужно скормить святому, чтобы открыть доступ к тому или иному маршруту. Грязный грешник, сказал святой и таки нашел повод плюнуть в сторону покойника, плюнул. А если вы ошибаетесь? Что? завопил святой, гневно замахал руками, запнулся, упал, тут же ловко вскочил на ноги. Как ты смеешь, грешник? Святой Павлик видит грех, как бы хорошо ни был он спрятан, ибо наполнен он благодатью, не зашедшей из рук его. Ткнув пальцем в труп, яростно рявкнул: "Я вижу в нем великий грех. Он был прелюбодеем и убийцей. Бог покарал его". Палец ткнулся в сторону Велеса. Смотри, грешник, не то и тебя ждет такая же участь. Следующие десять минут пути пастор разглагольствовал о грехе и тех продуктах, которые могут сгладить божественный гнев, если их потрепит самолично святой Павлик. А дальше Павлик неожиданно замолчал на полуслове. Ну, не совсем неожиданно. Велес давно их учуял, но сворачивать с пути не собирался. Возможно, этот эпизод пути заставит святого выбрать иной маршрут. В стороне от Велеса высокий уровень воспитания просто не позволял сталкеру послать несчастного куда подальше. Вот и понадеялся он на случай, явившийся в виде большой стаи слепых псов, причем голодных. Этих не остановило бы даже присутствие черных псов зоны. Впрочем, Кут с рутом все равно бегали в сторонке. Однако непонятно, почему они так и продолжали там бегать, никоим образом не спеша на выручку к своему другу Вскоре он понял, почему и всему, откровенно как-то совсем не обрадовался. А ведь мог и раньше догадаться. Кажется, пастор обладал не только скверным характером, но и способностью дурно влиять на интеллектуальные способности спутников. Шли через низкую ложбинку меж двух длинных снежных возвышенностей, может, сугробов, наметенных ветром, а может, холмов, заботливо укрытых снежным одеялом самой природой зоны как единственным способом защитить землю и растущие на ней травы от зимней стужи. Узкий проход между снежными холмами перегородило нечто издалека похожее на горку сухой травы, засыпанной снежной пылью. Но только издалека. Едва они подошли ближе, как куча травы зашевелилась и подозрительно заворчала. Спустя минуту ложбинку заполнили слепые псы. Собачки тут мирно спали, сбившись в одну кучу. Естественно, не просто так, даже не для того, чтобы обменяться образчиками различных популяций блох. У них вполне конкретная цель имелась. Теплее так. Особенно если в пузе пусто и согреться изнутри просто нечем. А касательно пуз этих собачек сомнений не возникало. Два десятка абсолютно слепых собак рассыпались по снегу и замерли, оскалив клыки, да повернув морды к сталкеру. Видеть они их не видели, но чуяли настолько хорошо, что могли определить местонахождение с точностью до нескольких сантиметров. Сие Велес знал не из прошлого, а по опыту столкновений с довольно распространенным хищником зоны, и он прекрасно знал, насколько опасна такая крупная стая. А уж сейчас, когда голод терзает их желудки крепче, чем мороз изуродованные мутации и шкуры, он не рискнул бы встретиться с такой стаей один предпочёл бы сбежать. Нет, он, конечно, был уверен, что даже будучи совсем один, непременно выйдет победителем из схватки, да только не обойдется тут без совершенно лишней жестокости, кровищи и в хлам изорванной новенькой одежды. С парнями за спиной ситуация менялась радикально, но ни один не появился на горизонте. Однако собачки, коих один запах черного пса порой останавливал от безумной атаки Сейчас повели себя странно. Они чуили кута и руто, но очень слабо. Пахли не сами псы, а одежда Велеса. Двадцать худых, ребра натурально просвечивали через шкуры злых псов, стояли на месте и будто пытались решить, нападать или нет. Словно в этих тупых головенках возникли по этому поводу глубокие сомнения, сумевшие заглушить даже голос терзавшего их голода. Любопытно. Брысь, мерзкие исчадия демонических огнищ, взвыл тут пастор, коевы вилис полагал обомлевшим от страха. Сейчас обернулся и изумлённо открыл рот. То, что он принял за страх, на деле являлось глубочайшим раздражением и чувством собственного достоинства чем-то неприлично оскорбленного. Пастор топнул ногой. Именем Господа нашего, идите прочь с пути святого Павлика. Велес взялся за нож. В такой близости его винтовка бесполезна, пистолеты не так бесполезны, но если свалят с ног, лучше держать в руках лезвие, протыкающее шкуру легким нажатием кисти, нежели тупой предмет, коим еще и не размахнешься путем. Единым движением скинул рюкзак. Теперь псы точно нападут. Шанс мирно разойтись оставался, пока они не провоцировали псов. Резкий звук, особенно такой крик Действовал на слепых псов как красная тряпка на быка. Однако Иди по следам стоп моих, безбожный грешник, бросил пастор через плечо. Там, где ступает пастор, его капли благодати создают места святые, и с чадем адским недоступные. Вилис, выпучив глаза, смотрел на происходящее. Пастор шел вперед, и псы расступались перед ним, ворча Иногда взрыкивая, потряхивая мордами с явной неохотой, но псы отступали с пути человека. А вот к самому Велесу у слепых бандитов начал просыпаться явный интерес, вероятно, не совсем платонический. Не убирая нож, сталкер поспешил догнать святого, отношение к которому у него сейчас немного изменилось. Он вообще, проходя в полуметре от оскаленной морды хищника, никак на это не отреагировавшего поймал себя на мысли о том, что есть желание перекреститься. Когда ложбинка с псами осталась позади, Велес вдруг решил, что грош цена его воспитанию, если он все таки не найдет чем покормить несчастного, страждущего от недоедания святого. Вот как маленькие чудеса могут повлиять на человека. Вилис с этой мыслью шел до самого вечера и слушал трескотню пастора, сейчас непонятно, как заметившего изменения в отношении спутника к себе любимому. Говорил Павлик в основном о Господе, его милости, и сейчас почти не грозил карами небесными. За пару часов всего-то три раза обозвал его грешником, четыре прелюбодеем, один раз убийцей с черной душой. И всего два раза пообещал Велесу раскаленные адские сковородки в конце земного пути. Можно сказать, остаток пути до ночлега святой Павлик пребывал в хорошем настроении. Они раскопали яму вместе. «Святая благодать с тобою, ибо я дланью своей коснулся места сего, заявил Павлик, выкопав три горстки снежных и отойдя в сторонку, присел на снег. Кивнул важно: "Копай, грешник!" Отношение Велеса к пастору начало портиться, что интересно, также внезапно. Ночь прошла спокойно, хотя парни так и не подошли к яме. Он чувствовал их запах, чувствовал примешанный к нему аромат свежей крови. Парни успели поохотиться. Тут возник вопрос: как быть, когда он сам есть захочет? Не хотелось делать это при пасторе. а как отвязаться от него достаточно вежливо, хотя бы на время охоты? все таки святой просто послать, нельзя. И хорошо оно как-то. И опять же, не его это уровень воспитания. С другой стороны, пастор постоянно демонстрировал очень низкий уровень культуры. В общем, Велес уснул, так ничего и не придумав. За ночь дважды просыпался, немного обеспокоенный тем, что пастор наотрез отказался сторожить лагерь. Благодать Господня не допустит к нам дьяволовых тварей. — заявил он на закате. Руд и Кут залегли где-то на километра севернее. Лагерь оставался без присмотра. С другой стороны, в ложбинке пастор уже доказал, что местная живность предпочитает к нему не соваться. В одно из пробуждений Велес долго смотрел в звездное небо, размышлял. Минутная слабость, с верой в чудеса и святость всякую давно прошла. И разум выбросил на поверхность сознания несколько любопытных теорий, объяснявших реакцию мутантов на присутствие пастора. Одна из них напрямую касалась пустого запаха павлика, а именно его молекулярного состава. Мутанты ведь его не просто несъедобным считали, по какой-то причине они даже рядом с ним находиться не могли. Второй версией стала гипотеза о ментальном излучении произождённым каким-то глубинным изменением принципов работы мозга Пастора и электрической активности нейронов. Возможно, магнитные поля его мозга создали нечто вроде противостоящего пересечения магнитных линий, создающего постоянное излучение без ущерба самому Пастору. Заполучить бы серию снимков электрической активности мозга святого в состоянии покоя и пропуская через его разум электрические разряды различной силы. Хорошо бы провести серию опытов с облучением тела гамма и альфа-волнами, а также несколько вскрытий основных отделов торса с введением серии восстановительных препаратов, позволяющих объекту выжить при операции для дальнейших опы Велес так ужаснулся собственным варварским мыслям, что даже подскочил на месте, уронив пастора носом в снег. Святой плюхнулся удачно, до да плеч в снег ушел. "Грешник!" взвыл он, вытащив голову из сугроба и выплюнув снег. "Убийца и стять детьми!" В общем, уснул он нескоро. Пастор сыпал проклятиями и призывал Господа покарать не только Велеса, но и всю зону до да кучи, чтобы два раза с небес не спускаться закончил тем, что призвал новый потоп и обозвал Велеса демонским прихвостнем и мерзким идолопоклонником после чего что-то ворча себе под нос снова улёкся спать так и прошла эта ночь велесу показавшаяся немного более долгой, чем все предыдущие его ночи под открытым небом зоны начиналось прекрасное зимнее утро посреди ярко блестевшего на солнце белого снега зоны не запачканного дымом заводов, шахт, чистое голубое небо, Легкий морозец, будоражащий кровь. Мерзкие грешники заполонили все вокруг. Грязная вода, грязный свет. Все идет через призму великого греха, что затопило эту землю, и нет прощения мерзким идолопоклонникам, погрязшим в прелюбодеянии и воровстве. Покаянные дьяволовы дети ходят по земле, брожал рядом пастор Обычно Велес просыпался в такое время в отличном настроении, полный радостных мыслей. Сегодня, под монотонное брюзжание пастора, он проснулся усталым, помятым, совсем не выспавшимся. Один взгляд на кислую физиономию нового знакомого убил остатки хорошего настроения и с корнем вырвал ростки всегдашнего добродушия, коим славился великий баал в том смысле, что Велес проснулся грешник процедил пасторсковые зубы Господь милосерден, но твои грехи столь ужасны, что даже заступничество святого Павлика вряд ли сможет спасти твою душу. В чем дело? ответил Велес, и от звука своего голоса удивленно вскинул брови. Он не узнавал его. Какой-то тоскливый плач, а не голос. Приболел, может? И почему на душе так плохо, словно только что совершил он нечто ужасное? такое, за что его нужно немедленно повесить. Ужасный голод терзает святого! а ты, презренный грешник, даже не вспомнил о том, кто рискуя спасением собственной души, денно и ночно молит Господа за душу твою черную...» Минуту, пастор. Одну минуту. Пелис поднялся и стал принюхиваться, как-то вдруг забыв о своем решении не показывать пастору некоторых своих не совсем обычных способностей. Более того, он чувствовал неистребимое желание немедленно раздобыть для пастора какой-нибудь еды. Желудок заурчал, вспоминая, что велес и сам давно не ел, но разум решительно подавил собственный голод. Перед ним стояла куда более важная задача. Он должен накормить святого. и немедленно. Где-то в глубине души слабо шевельнулось непонятное чувство, кажется, удивление. Казалось, Части его разума уверена, что Велес ведет себя странно. Впрочем, сознание быстро подавило непонятное чувство, и он сосредоточился на запахах. "Ты чего делаешь, Ирадов сын?" рявкнул злой и голодный пастор, однако с некоторым беспокойством. Его спутник вообще не таился теперь, задрал нос повыше, верхней губой подергивал, шумно воздух втягивал, в общем, вел себя как-то не совсем по-человечески. Ищу запах На мгновение Велес прервал свое занятие, чтобы объяснить святому человеку, зачем он омрачает его взгляд такими неприятными картинами и шумными звуками, издаваемыми носом при каждом вдохе. Там, где пахнет людьми, мы можем найти пищу для вас, пастор. А, -а, -а, -а, -а это да. Прав ты, грешник, прав, пробормотал пастор, отодвигаясь подальше от Велеса. На сероватом лице бродяги появились признаки беспокойства. Благодарю, пастор. Слегка поклонился Велес и вернулся к своему занятию. В какой-то момент он потянулся сознанием к сети. Обоняние оказалось бессильно, рядом людей нет, кроме одной женщины, идущей примерно сюда. Но у нее еды с собой нет. Он чувствовал, а есть ее саму, святой паблик ведь не станет божий человек, напоенный благодатью, не про него это, не будет он есть человека. Так что Велес расширил зону поиска с помощью сети. Этому он научился недавно, и результат не всегда соответствовал тому, что нужно. Однажды в поисках слабой электромагнитной активности нервных систем живых существ он обнаружил довольно большой такой сгусток. Прикинув мощность сгустка, решил, что нашел людей и пошел к ним знакомиться. В зоне ведь без общения никак. Сыро, грустно, все кругом достало, а тут раз люди. И сразу улыбки, смех, дружеские беседы. Ну, иногда, конечно, сначала десяток пуль, а потом вместо здравствуйте Калюнь, иди по봐чи, что ждох там, альнимай никого. Но ведь не всегда. И кроме того, когда Калюня очнулся и перестал притворно стонать, он тогда руку парню забинтовал и мазью помазал. К тому же, перелом был закрытый, а мазь хорошая, так что невоспитанный и походник окалюня явно притворялся. Они познакомились и мило побеседовали. Заряд хорошего настроения был получен такой, что хватило на те два дня, пока он добирался обратно на базу бандитов. Да, давно это было. В общем, в тот раз вместо людей он нашел стаю кровососов. С тех пор и убедился, что сказки о логовых и стаях кровососущих мутантов зоны совсем не сказки. Неприятная история вышла. С другой стороны, пока убегал, он случайно обнаружил старый, давно заброшенный схрон. Как говорится, не бывает худо без добра. Потом, когда стая невоспитанных мутантов от него отстала, он вернулся и раскопал подозрительный участок местности. Ногой туда провалился, чуть лицо в лепешку не расшиб. Бежал-то быстро. Так вот, собственно, и обнаружил тот схрон. Там артефакт нашел красивый, правда, название уже забыл. Кому продал, тоже запамятовал. "Así, что чего делаешь, окаянный грешник?" проскрипел пастор, устав ждать. Велес к тому же принюхиваться перестал и застыл, стоя к нему спиной, да глядя куда-то непонятно, даже куда. "Ищу очаги электрической активности", отозвался Велес. Тут же почувствовал укол вины за такой краткий, лишенный должного уважения ответ. Повернулся, все еще удерживая контакт с сетью. "Простите, пастор, но это сложный процесс." Он требуется сосред... а! -а, -а, -а взвыл пастор из положения сидя, буквально выпрыгнув из снежной ямы, обвалил край, кубарем скатился к ногам Велеса, поднял голову и а! -а, -а, -а, -а пастор, позвольте я помогу вам подняться, воскликнул Велес, поспешно протягивая руку святому, только что воткнувшемуся носом ему в сапог. По руке скользнула синеватая искорка, из глаз брызнули молнии, и Велес хотел было опять извиниться, но а! И пастор, подскочив на ноги, стремительно вылетел из снежной ямы, По пути, однако не забыв прихватить свои снегоступы. Спустя минуту, высоко задрав плащ, святой Павлик уже скакал по снежной зоне стремительным галопом. Велес смотрел вслед святому человеку полный невероятного раскаяния и вины. Демон, адский демон, под личиной грешника и прелюбодея сокрылся адский демон завыл пастор. Голос его постепенно стихал. Вскоре фигура святого павлика растворилась вдали, слившись с горизонтом. А Авелис так и стоял на месте, не в силах даже думать. На него нахлынули странные чувства, скорее даже их полное отсутствие. Какая-то тотальная апатия и уныние. Ничего не хотелось делать, ни единой мысли в голове. Он даже сесть не мог. Мозг словно уснул. Энергия сети медленно покидала его тело, вскоре связь с ней прервалась полностью. Даже сердце билось все медленнее и медленнее. "Ваф", сказал кто-то пушистый и очень серьезный, аккуратно садясь на краю снежной ямы, взнул лапу и снова сказал то же самое. Рядом сел второй, не такой пушистый, и тоже сказал: "Ваф". Велес не отреагировал, и пёс покрупнее рыкнул на того, к которому одну сторону тела будто с пьянок, кто побрил. Пёс рыкнул в ответ и прыгнул в яму. Улёкся возле ног неподвижно стоящего сталкера и тихонько заскулил. Спустя минуту крупный пёс завыл в торе собрату. "Парни, что-то мне нехорошо", пробормотал Велес, садясь на снег. С ним начало твориться нечто непонятное. Он ощущал горечь утраты, такую сильную, будто на его глазах умер куд или руд, но при этом разум бунтовал, понимая необоснованность чувств сейчас захлестнувших сознание. Будь на его месте обыкновенный сталкер или бандит, вероятно, состояние полной прострации длилось бы еще не один час, а может и вовсе кончилось бы плачевно. Сейчас он вряд ли смог бы адекватно встретить даже красиного волка, нацелившегося на плотный перекус какой-либо из особенно вкусных частей его тела. Однако разум Велеса отличался не только некоторой его оригинальностью в плане образа мышления. Когда-то он вполне обоснованно считался еще и ученым. Все чувства человека, за исключением интуиции, обусловлены химией тела. Абсолютно всем. Страсть Феромоны исторгаемые телом особи противоположного пола. Если генотип феромонов обещает исключительно хорошее потомство, возможно даже возникновение зависимости, родственной наркотической и завучающейся любовью. Отвращение, чаще всего это резкий неприятный запах, который сознание не всегда даже воспринимает, а подсознание классифицирует совершенно определенно. особь нездорова, возможно заразна, лучше держаться подальше. Страх выброс адреналина, запускаемый участками мозга неподконтрольными обычному сознанию. Впрочем, один китайский джентльмен, хотя тут Вилес последние пару месяцев начал сомневаться, чем чаще он вспоминал китайца, тем больше задумывался. Он ведь очень походил на Хитеси, того самого Мордвина, очень сильно изувечившего свое тело всякой киборгизации непонятной Ну, голод и не то с людьми делает, особенно если голодающий явно головой не здоров, да еще и этнический узбек. Ну кто в здравом уме поверит, что кролики-самураи, вымышленные мультяшные герои, могут быть его предками? Конечно, хиросран сумасшедший. Но, надо признать, очень интересный собеседник и умный к тому же. Гений он, а все гении сумасшедшие. Каждый по-своему, но все абсолютно исключение из правила большая редкость. Вот как с ним. Тоже ведь исключительно гениальный человек, а при этом психически совершенно здоровый. Велес глубокомысленно нахмурившийся, кивнул своим мыслям. Яркий свет гениальности не сможет притушить даже легкое недомогание, неожиданно свалившееся на него. Размышления о Мордвине Киборге и, вероятно, Мордвине обучавшем ангелов для организации Какой все таки страшный народ. Если такой старенький сморчок был практически непобедим, какие же они в молодости помогли вернуть разуму некоторые подобие покоя и логического образа мысли. А то какая-то бредовая каша получалась. Теперь, вернув разуму привычное состояние последовательности и логически обоснованные мысли, присущие ему с глубокого детства, он смог подумать о причинах своего странного самочувствия. Ещё псов стал поглаживать. Рут тоже поближе подобрался, выть перестал и носом в ладонь ткнулся. Правда, почему-то рычать начал, когда он его погладил. Едва Велес убрал руку, уважая чувства Рута, парень вскинул голову и отчаянно тявкнул, почти даже зло. Пришлось снова гладить и слушать, как он рычит. Ну, репутация серьёзного свирепого хищника как бы соответствовать надо. А Кут о таких мелочах жизни не заботился. Развалился на снегу и радостно урчал, показав небесам приоткрытую пасть, голые брюхо и то, что там еще располагалось ближе к хвостовой части его могучего организма. Так что же произошло? Несколько теорий велес тут же отмёл. Наиболее вероятно ему показалось связанное с тем, что псы назвали пустой. Вероятно, вследствие глубинной мутации Организм пастора приобрел способность источать феромоны, флюиды или другую какую-хрень, обладающую летучестью и свойствами запаха. Вероятно, сие вещество выделялось потовыми железами и не являлось достаточно сильным. Требовалось время для накопления нужной дозы в организме, находящемся в непосредственной близости от пастора. Когда скапливалось достаточно, вещество начинало подавлять активность мозга и нервных синапсов превращая объект в безвольную куклу, всецело покорную воле пастора. При этом объект преследовало постоянные чувство вины, вводящие пораженный организм в состояние глубокого стресса, что дополнительно ослабляло организм, лишая его иммунную систему хоть какого-то шанса. Получалось, что пастор ходячее психотропное оружие. Велес задумчиво посмотрел в сторону, в которой исчез святой Павлик, рот оглянул Рот, на мгновение перестал взрыкивать и слегка повернул голову. Ты знаешь, а ведь за образцы тканей этого пастора Лиза отвалит немало, подумав, добавил. А за него живого вам обоим лично маникюр сделает и под хвост поцелует. Рот, помнишь Лизу? Она, кстати, сука. Рот, хочешь, чтоб Лиза тебя под хвост чмокнула? Оба пса синхронно начали ворчать и ворочаться, впрочем, не потому, что поняли его. Псов беспокоило нечто за его спиной. Оба вывернули туда головы и глухо зарычали. Велес не оборачиваясь, шумно вдохнул. Побеждённое уныние мгновенно вернулось в разум сталкера. "Блять", проговорил он, забыв густо покраснеть за свою невоспитанную речь. Ситуация такая: не до покраснений, и других приличностей интеллигентного смыслу Он поднялся и выбрался из ямы. Замер в метре от края обрушенного пастором. Псы последовали за ним и сели по обе стороны от него. Все трое, полные мрачных предчувствий, смотрели в одну сторону. По заснеженной земле зоны, держа курс точно к ним, шел сталкер. Кто он такой, Велес уже знал. Этот запах он никогда не забудет, а теперь еще и визуально все подтвердилось. Более-менее чистый плащ, бледное лицо, волосы черные, до да плеч, шапки нет, капюшон опущен на спину. Черты лица грубые, но если бы не бледность, она могла бы казаться даже симпатичной. А так ладно, кожа бледной поганки. У нее еще и губы ярко-алые, практически пунцовые, как есть вампир с голливудского ужастика, и глаза глубокие, хищные блестят слегка. Доброе утро, воскликнул Велес, когда женщина остановилась в метрах в пяти. Хищный взгляд почему-то скользил по местности, откровенно игнорируя псов. По поводу чего Рут начал раздраженно ворчать, а Кут тихо рычать и едва слышно говорить: "Вав". И будто не замечая Велеса, как здоровье от человеченки не пучит, женщина, в миру известная как Сара, А узкому кругу, как хозяйка крови, взгрезливо поморщилась и теперь смотрела только на Велеса. И тебя туда же, человечек, прошипела она, видимо, уже жалея, что нашла эту компанию на просторах зоны. Велес всплеснул руками, изобразив удивление, и открыл было рот, как девушка прервала его несостоявшуюся речь язвительного характера. С пастором познакомился. С Кем? В смысле? Велес теперь удивление не разыгрывал. Обернулся, пастра не видно, он давно уже за горизонтом испарился. Почти час прошел. минимум полчаса, как же она узнала о пастере. Что-то шевельнулось в памяти Велеса. Он не смог удержать это, даже как следует осознать, осталось только понимание момента. Сара чувствовала запахи не хуже, чем он сам. Тогда всё просто. Запах пастора здесь еще силён. Вот она и искала его взглядом. Однако он бы сумел определить, что источник пустого аромата уже давно покинул сие место. Она не смогла, потому и озиралась пока шла. Значит, ее обоняние все же значительно хуже, чем у него. Приятно. Однако появился вопрос, на время подавивший разгоравшуюся в душе ненависть. Не только старую ненависть за историю с догом Сейчас опять начинало работать то непонятное, что сделало большинство хозяев смертельными врагами. То, что вынудило их придумать своего рода пакт о ненападении, дабы друг дружку на тот свет не отправить. Ты знаешь этого прелюбопытного человека? Хе, Сара усмехнулась на одну сторону рта, получилось почти отвращение. Не стало бы называть его человеком. Он мог бы стать одним из нас, если бы не свихнулся. О, Надо признать, в этом возгласе слышалось не только удивление, но также и разочарование. Он сам даже не подумал о таком. А ведь, судя по всему, пастор обладал какой-то властью над порождениями зоны и вполне возможно, даже над обычными людьми. Вот тебе и о, скривив губы, буркнула Сара. Держись подальше от этого психа. Он не понимает, что он такое. а нас считает демонами, помолчав, добавила Лет пять назад этот ублюдок собрал группу сталкеров и попытался сжечь лесника на костре, как колдуна. «Хе -хе не смог Велес сдержать этого не совсем приличного смешка. Как понимаю, раненых там не осталось. Сара против воли улыбнулась, искренне, без презрения и отвращения, тут же стёрла улыбку и что-то ругательное буркнуло. — Лесник попробовал прочистить ему мозги, продолжила Сара, вновь изучая Велеса злым взглядом вышло еще хуже, чем раньше было он окончательно взбредел теперь пастор считает нас всех демонами а лесника антихристом помолчав добавила зона не трогает его и мы не должны просто держись от него подальше все непременно даже поклонился не слишком низко конечно это все таки сара а она не леди не мужик скорее что-то среднее Сара вдруг оскарилась, глаза у нее натурально загорелись, а клыки удлинились, после чего она яростно зашипела: "Я что, вслух сказал? Как же я хочу убить тебя, тварь!" зарычала Сара, однако с места не сдвинулась и явно тяжким для нее усилием воли вернула относительный покой своим эмоциям, а лицу некоторую похожесть на человеческое. "Я вас так же люблю, милейшее создание", воскликнул сталкер послав невоспитанной девушке лучезарную улыбку. Клыки у нее снова отросли, и до конца беседы Сара слегка шипелявила. "Хватит", рукой резко махнула и велела обратил внимание на ее ногти. На этой ладони они остались нормальными, а вот на второй перчатки пропорола. "Куда там Фредди, который Крюгер? У Сары планировка куда как круче и функциональнее. Я не для этой идиотской беседы тебя искала" рад, что вы отчаянно скучали и искали встречи с тем единственным, кто заставляет ваше сердце биться чаще. Тут он скорбно опустил лицо пониже и ладони сложил домиком на груди. Но я вынужден разочаровать вас. Мое сердце принадлежит другой, и я не смогу ответить взаимностью на ваши чувства. Кроме того, вы совершенно не в моем вкусе. Лицо вернулось в прежнее положение, уже сильно нахмуренным. И Велес добавил: «Даже о легком, ни к чему не обязывающем флирте не может быть и речи. Ваша крайне неприличная идея, юная леди, решительно неуместна в столь тяжкой для зоны время. Только подумайте, что о нас скажут многие уважаемые личности, если это безобразие станет достоянием общественности. Нет, и еще раз нет". Сара прикрыла глаза. и, Выпрямилась, испол минут стояла так, пытаясь контролировать дыхание. Когда-нибудь, наконец, растягивая слова, медленно произнесла Сара: "Я тебе лично башку откручу". Открыв глаза, полные едва сдерживаемой ярости, она заговорила вновь. "Я говорила с Лирой то, что ты ей сказала о своих идеях по поводу происходящего в зоне Ты говорил серьезно?» «Совершенно серьезно. скажу даже больше, конвергентные возмущения статических постап, резко махнув рукой, остановила его Сара. Вильс замолчал, недовольно надувшись. У него только что созрела новая крайне любопытная теория, а эта невоспитанная женщина даже слушать не хочет. Что поделаешь? Хозяева эти все таки темные они люди. Я ни хрена не понимаю в научной белиберде. Мне нужно знать только одно. Эти мысли исключительно твои или на них тебя кто-то навел? — Что ж, несколько смущенно ответил сталкер. Вынужден признать, на эти размышления меня навел один очень образованный мордвин. Он там живет, — и показал куда-то в сторону ЧС. Однако Сара не поняла. Обернулась, снова на него посмотрела, вопросительно приподняв бровь. Там ЧС? Ты не чувствуешь центр зоны? Сара отрицательно мотнула головой, Вилли с удивлённым всплеснул руками. "Ну, это же как интересно. Не очень", буркнула девушка. "Значит, тот сумасшедший Епошка. Он знает ответы?" "Нет такой нации", убеждённо заявил сталкер. "Он мордвин!» "Что? Погода хорошая сегодня, правда?" И растерянно развёл руками. "А ласточки совсем не летают". Сара моргнула пару раз и отступила на шаг назад. Когти на обеих руках вернулись к нормальному состоянию. Она вновь держала себя в руках. Я ухожу, и повернулась спиной. Как там хозяева поживают? бросил ей вслед Велес. Он не ожидал ответа. Да еще такого. Сара остановилась, медленно повернула голову и сказала: «Еще трое мертвы. Нас осталось очень мало. Послав ему довольно-таки злой взгляд, она произнесла: "Будь осторожнее, Велес. Я не прощу себе, если ты сдохнешь не на моих глазах". Так и расстались. Сорошла во свояси, а он, собрав пожитки, разбросанные Святым Павликом, двинулся своим прежним курсом Крики. Честно говоря, идти конкретно туда ему уже наскучило, и в какой-то момент он обнаружил, что на автопилоте свернул направо. Теперь двигаясь параллельно предполагаемому местоположению реки, возникла мысль немедленно вернуться на прежний курс. Но погода хорошая, ласточек по-прежнему не видно, а у кута опять зачесалась левая лапа. В общем, по всем приметам ему следовало придерживаться уже взятого направления. Да к тому же там он тоже никогда не был, а это уже куда серьезнее каких-то там примет. «Определенно туда в неизведанные земли. К вечеру выяснилось, что эти неизведанные земли такие же унылые, как и уже пройденные. Мало аномалий, зверья почти нет, две стайки кабанов и пара исхудалых, едва волочивших лапы слепых псов не в счет. да и все равно их руть съел. Людей тоже не видно. Один раз, правда, наткнулись на лагерь сталкеров в маленькой рощице. Место они выбрали, на удивление глупо. Стоило спуститься чуть ниже, и защита от ветра сто процентов. А так они расположились на взгорке, продуваемом насквозь с какой бы стороны не подул ветер. Ну хоть костер догадались обнести полениями потолще. И ведь не близко положили, а подальше от огня. Молодцы. И Велес даже похвалил бы их, если бы хоть кто-то был жив. Добрый день. Все же сказал он несчастным, будучи человеком культурным и прекрасно понимая, что смерть пятерых бедолаг еще не вполне состоявшийся факт, а лишь одна из возможностей. После выброса кто-то из них может и подняться. Всяко ведь бывает. Вот, например, та девушка, которая непонятно чем отрезала руку, она имела все шансы встать и пойти гулять по зоне уже в новом качестве. Простите, ребятки, но пока вы еще не поднялись, я, пожалуй, посмотрю, чего у вас есть. Ну а что? Взял и посмотрел, в карманах посмотрел, в рюкзаках тоже. Зона тут так принято. В карманах ничего особо ценного или интересного не обнаружилось, и он обыскал тела тщательнее. За что был вознагражден двумя орлончиками денег и парой небольших артефактов, какие легко можно спрятать на теле. Девушку он тоже было собирался обыскать, но совсем не вовремя вспомнил, что он-таки джентльмен и обладает высоким уровнем культурного воспитания. Но обыскать надо бы. Вот как быть? Дилемма. В общем, после пяти минут размышлений и двух минут метаний по разгромленному лагерю, кот с ротом заинтересованно обнюхивали ногу самого мясистого из спокойников, причем подозрительно облизываясь. Пришлось отгонять всё-таки неизвестно, что их убило и как это отразится на здоровье псов. Велес нашел компромиссное решение. Плотно закрыв глаза, он аккуратно обыскал девушку, решительно избегая мест, которые воспитанный человек без разрешения дамы трогать не станет. Потом занялся рюкзаками. К сожалению, два из них разрубила надвое, словно леской толщиной в одну молекулу прошлись. Настолько тонким был срез, В этих рюкзаках практически ничего не уцелело. Один вообще четвертовал, там искать нечего. Из остальных понравившиеся вещи он аккуратно переложил в свой рюкзак. А после обыска, сердечно поблагодарив покойных и заверив их, что при следующей встрече никого из них убивать не будет, двинулся дальше. Ну и всё. В остальном неизведанные земли оказались такой же белой пустыней, как и уже пройденные километры пути. В общем, становилось скучно. В какой-то момент он подумал, что вернется домой гораздо раньше, чем планировал. Да и к реке идти расхотелось. Что он там увидит? Ту же белую пустыню, только под снегом не земля, а лед. Тьфу, скучно. Как-то он умудрился забыть о том, что творилось нынче с зоной. А стоило бы помнить. Примерно за час до заката Далеко на горизонте раздался глухой грохот, и что-то ярко полыхнуло. Все трое остановились, с некоторым беспокойством глядя в направлении источника звука. С такого расстояния даже псы слабо различали детали произошедшего. Складывалось впечатление, что там что-то взорвалось. Впрочем, вскоре богатая на сюрпризы природа зоны дала им возможность разглядеть некоторые детали. И два пламени на горизонте схлынуло, потонув в облаке густого пара, как прогремел второй взрыв, теперь ближе. Нечто с яростным грохотом ударило по снегу, буквально из ничего. В тот же миг вверх взметнулся фонтан снега, объятый языками пламени. Спустя еще одно мгновение снег испарился, поглощенный столбом жидкого огня. Сей огонь ударил фонтаном метров на пять вверх почти сразу опал обратно на снег. Растекайся от центра удара, подобно воде или очень жидкой лаве. Почти сразу место сего странного взрыва заволокло клубами пара от испарившегося снега. Температура там должно быть стояла адская. Ужасное и в то же время прекрасное зрелище, проговорил Велес с заметным восхищением. Псы тона не оценили, с рыком попятились. Ну, их можно было понять. Низкий уровень культуры, опять же, полное отсутствие понимания, что есть такое культура вообще и в принципе. Ну и третий взрыв прогремевший еще ближе. Собственно, даже не взрыв, скорее очень сильный удар. Вот как сваю, когда в землю за снова рвануло, теперь еще ближе. Парни, пробормотал Велес тоже пятесь. Думаю, пора нам рвать когти. Чем собственно и занялись все трое. Там еще раз ударило на этот раз метрах в 30. Бежали сначала обратно, чуть ли не по своим следам. Говорят, когда страшно и человек улепетывает в темпе свирепого вальса, это вот когда ногами со всей силы в землю, так что считай, как конь пятилеток копытом стоит раз обернуться и все. Крышка. Равновесие потеряешь, упадешь, нос разобьешь, сопли в глаз попадут, а слепнешь, тут же и исхарчит тебя нафиг. Велес собственным примером доказал, что сие убеждение масс не всегда верно. На бегу он обернулся и уже понятное дело, без тени восхищения, обнаружил метрах в десяти за спиной очередной огненный фонтан. В процессе удалось заметить и тот факт, что все эти взрывы отметились на снежном пологе полей практически идеально ровной стежкой. И ниточка сия проходила почти на той же линии, что и следы, по которым молодым сайгакам скакал Велес. Огненные взрывы бежали как-то быстрее, чем ноги, обутые в снегоступы, так что пред глазами сталкера почти сразу нарисовался исход этой гонки с непонятным нечто. Еще секунд двадцать, и новый столб огня нарисуется аккурат под его ногами. Разум принял самое очевидное решение. Сознание лишь питало смутную надежду, что оно окажется верным. В реальности увы, очевидность не всегда есть истина, но выбора как бы не было. И Велес сиганул в сторону, да прибавил газу. По пути истошно завопил, привлекая внимание кута с рутом, обернулся на бегу, следуя примеру сталкера, оба свернули и теперь бежали в ту же сторону, что и он. Со спокойной душой Велес припустил еще быстрее, так что даже ветер в ушах засвистел. К сожалению, в порывесьем Велес забыл о некоторых особенностях бега в снегоступах. И, как и следовало ожидать, вскоре споткнулся, красиво навернулся, кубарем даже покатился и завершил свой стремительный полет, весь в снегу с обломками снегоступов на ступнях. Зато вдали от гремящих взрывов кой как усевшись, нервы, адреналин, все такое тоже свою роль сыграли. Велес с любопытством наблюдал, как другую половину зоны от него отрезает огненно-дымовым шлейфом. Точнее, огненно-паровым. Огонь быстро исчезал, взрывы ушли за горизонт в сторону, откуда он пришел, а клубы горячего пара так и поднимались в небо настоящей стеной. Там, где он увидел первый взрыв, пар успел рассеяться, а здесь настоящая стена нерукотворная.